К тому же профессиональные древнегреческие гонцы, как правило, пробегали и в два раза большее расстояние. Такая версия происхождения марафона впервые появилась в этике римского историка Плутарха. Лишь через 500 лет Плутарх родился приблизительно в 1945 году, умер в 125. -м. Причем бегуна автор почему-то называет Эвкл. Плутарх явно путает свою историю с более ранней историей о Фидипиде, записанный Геродотом, который родился через шесть лет после знаменитой битвы, и чье изложение событий наиболее приближено к тому, что мы знаем сегодня. По Геродоту Фидипид был гонцом, посланным из Афин в Спарту, 246 километров или 153 мили, за подкреплением, чтобы отразить наступление персов. Спартанцы оказались заняты очередным религиозным праздником, и Фидипиду пришлось бежать обратно ни с чем, а афинянам сражаться с персами собственными силами. В результате афиняне одержали безоговорочную победу, потеряв убитыми 192 человека против 6400 персов, а Фидипид не умер. Любое соревнование в беге на дистанцию свыше марафонской называется сверхмарафоном. В 1982 году Американская ассоциация сверхмарафона организовала пробег по историческому маршруту Фидипида, согласованному консорциумом греческих историков, и в 1983 официально утвердила его как международный спартатлон. Первым победителем стал Янис Курос, Греческий бегун на длинные дистанции — и легенда современности. Сегодня Курос является абсолютно мировым рекордсменом в беге на все виды дистанций от 200 до 1600 километров. В 2005 году он полностью преодолел путь Фидипида из Афин в Спарту и обратно. Что говорит королева посвящаемому в рыцаре во время церемонии? «Да в общем-то ничего». Читаем выдержку из материалов официального веб-сайта британской монархии www.royal.gov.uk. После объявления его имени, посвящаемой в рыцаре, преклоняет колено на специальную скамейку пред королевой, которая касается лезвием обнаженного меча сначала правого, затем левого плеча рыцаря. После посвящения новый рыцарь встает с колена, вопреки общепринятому заблуждению слова «встаньте, сэр», при этом не произносится. и королева наделяет рыцаря эмблемой ордена, который ему присваивается звездой или знаком, в зависимости от ордена. По традиции, при посвящении в рыцаре представителю духовенства возложение меча не производится, поскольку не соответствует призванию посвящаемых. Фактическое значение английского слова — Экколейт – похвала, одобрение. Акколада – обряд посвящения в рыцаре. Приветствие, объятие и тому подобное, как один из моментов средневекового обряда посвящения в рыцаре. Происходит оно от латинских ад – к и коллум – шея, то есть объятие вокруг шеи. Когда-то существовала и церемония, связанная с лишением рыцарского сана. Деградацион, то есть разжалование. Последняя церемония разжалования состоялась в 1621 году, когда сэр Фрэнсис Митчелл был признан виновным в жестоких поборах. Шпоры его были прилюдно сломаны и втоптаны в грязь, пояс разрезан, а шпага сломана над головой. В завершении виновный был официально объявлен,